Глава тридцать шестая. На распутье. Напрасно прождав два дня ответа на свое письмо, Тамара, как не претила ей это, но нечего делать, решилась отправиться сама в шписовские номера, чтобы отыскать там Коржоля, или узнать, по крайней мере, причину его странного молчания. Да и надо же было, наконец, объясниться с ним положительным образом, чтобы выяснить себе, во-первых, целый ряд недоумений, невольно вызванных в ней его последним письмом, полученным ею в Сант-Стефано, а затем узнать от него что-либо определённое и насчёт их предполагаемого общего будущего. Последняя задача, в особенности казалась ей неприятную, неловкую, точно бы она сама навязывается ему. Но Тамара надеялась, что вероятно сам граф облегчит ей эту тяжёлую задачу, заговорив первый о своих намерениях и планах. Если свадьба, то когда же именно? Узнать относительно этого что-нибудь ясное и точное было ей необходимо, потому что хотя она и пользуется теперь гостеприимством общины, но оставаться в таком неопределённом положении продолжительное время жить как бы на хлебах из милости, не вступая в штат общинных сестёр, и тем быть может, отоймая место у какой-нибудь другой кандидатки из числа ожидающих, как манны небесной, открытия штатной вакансии, казалось Тамаре не совсем удобным и справедливым. Она ещё в Сан-Стефане заявляла начальнице и некоторым другим сёстрам, что пребывание её в общинном доме будет не продолжительно, лишь на первое время, пока она не устроится иначе. Поэтому, если свадьба не может почему-либо состояться в скорости, то ей надо немедленно же подумать, как именно устроиться в ожидании дальнейшей перемены своей судьбы. Всё это думалось ей, может быть решено только после объяснения с графом. И потому последнее представлялась совершенно необходимым теперь же. В шписовских номерах прислуга ей сказала как раз то, чему научил Каржоль хозяйку перед своим отъездом. Впрочем, услышав из своей комнаты, что чей-то незнакомый молодой женский голос спрашивает графа Каржоля, фрейлин Амалия не утерпела, чтобы тот чуже не выскочить в коридор самой. и не посмотреть из любопытства, а отчасти и из ревнивого чувства, кто спрашивает и зачем. Тамаре стало очень досадно, когда она узнала от самой Фрейленшпис день и число отъезда графа. Досадно потому, что день этот совпал как раз со днем и даже чуть ли не с часом отправления к нему ее письма. Точно бы судьба, нарочно устраивает им игру в прятки. Она сюда, он отсюда. Что за странная случайность? Но ей было утешительно, по крайней мере, узнать, что письмо, её полученное в номерах, будто бы на другой день утром после его отъезда было немедленно же отправлено к нему в Москву. Как и все вообще письма, получаемые на его имя, Слава богу, хоть не пропала. И теперь ей можно быть уверенной, что оно дошло по назначению. Стало быть, граф не может не ответить, и ответ его по всей вероятности не замедлится. Она получит его не сегодня, завтра. На вопрос о времени возвращения графа в Петербург фрау Ленамалия, согласно данной ей инструкции, не ответила ничего определённого. Может быть скоро, а может и нет, смотря по тому, как дела позволят. Так как он сказывал где, что уезжает по очень важным и экстренным делам. Что же касается его московского адреса, то Тамаре показалось, что замявшаяся хозяйка как будто затрудняется или даже просто не хочет сообщить его. Зачем же надо вам адрес? Понятно, затем, чтобы писать к нему. Они всё равно зайчас переслать нах Москву господин граф. Такая уклончивость показалась Тамаре странную и даже несколько подозрительную. Точно бы коржоль от кого-то и за чем-то скрывается.